Глава 33. Исход из крепостного. Колонна двигалась не спеша, километров 30-40 в час. Техника была разная, и водители такие же. Пришлось приноравливаться к самым медленным. На все пулеметы людей не хватило, а бойницы так вообще не использовали. Но зараженные сильно не докучали. Такая огромная стальная змея, ревущая мощными моторами, их отпугивала. Наш супер-БРДМ возглавлял колонну, а стрелок на простом советском ее замыкал. Я сидел на командирском кресле и показывал водителю что и как. Он, не отрываясь от руля, тоже расстрелял пару глупых бегунов, управляя пулеметом со своего экрана. Медленная езда, удобное анатомическое кресло и супермягкая амортизация сморили меня, и я проспал до самого крепостного праведным сном ребенка. Остановилась колонна за внешним периметром стаба на площади, где отстаивались обычно торговые караваны. Если бы я заранее расплатился с наемниками, то меня бы не будили. Пришлось доставать свой большой кошелек и выкладывать необходимую сумму. Счастливые рейдеры пошли обмывать удачное дело и рассказывать в барах о своих подвигах. Большая половина из них записалась в добровольцы у стрелка и обещали быть утром вовремя и не перебирать спиртного. Стрелок уговорил меня выпить по паре кружек пива, и мы зашли в ближайший паб. Но посидеть спокойно и поужинать нам не удалось. Желающих засвидетельствовать нам свое почтение было слишком много, «Слава — это тяжелое время. Многие пытались расспрашивать про таганку и изъявляли желание туда переехать. Отбившись от всех знакомых и незнакомых почитателей нашего таланта и толком не поужинав, мы ретировались на базу Стронгов. Я завалился спать, а стрелок с небольшой группой бойцов занялся подготовкой к эвакуации базы. Когда утром вернулись на стоянку захваченной трофейной колонны, то обнаружили там почти все население штаба. Люди ходили, рассматривали Муровский арсенал и присоединялись к митингу, который стихийно образовался на свободном от техники месте. Я попытался сделаться незаметным и послушать, о чем говорит очередной оратор, но ничего не получилось из этой затеи. Меня заметили и буквально на руках вынесли и поставили на крышу Муровского бронетранспортера. С крыши хорошо было видно, что толпа неоднородна и делится на две группировки, а между ними большая часть неопределившихся. «Здравствуйте, граждане! Чего шумим?» — спросил я. В ответ раздался нестроенный поток выкриков и вопросов. Я приложил ладонь к уху и сделал вид, что пытаюсь их всех расслышать. «Итак, граждане, товарищи...» «И не совсем товарищи...» Я скосил глаза на группировку вокруг мэра. Там в основном были женщины с искаженными от ненависти лицами. Наверное, клуб нелюбителей нимф. «Прошу тишины и отвечаю по порядку». «Да, это правда, что моя жена Меда — нимфа. Она очень сильная нимфа и смогла нейтрализовать все руководство стаба Таганка, когда ее собирались изнасиловать и убить. Это был второй раз в ее жизни, когда она воспользовалась этим даром улья, а первый раз она нейтрализовала банду лося, когда ее тоже пытались изнасиловать. Она не считает это умение даром, она считает его своим проклятьем и клялась его никогда не применять. Но я думаю, что если ее будут пытаться опять убить или изнасиловать, то она его применит. Конечно, мне жаль, что многие в крепостном забыли, как она спасала им жизнь, но мы готовы выполнить требования руководства стаба и подкинем крепостной. Выслушав очередной вал выкриков, я продолжил. «По требованию вашего руководства Стронги тоже покидают ваш стаб. И муравьи уже начали это делать!» Опять толпа загудела, а ко мне на БТР залез растрепанный мужик и, развернувшись к толпе, заорал. «Долой, мэра! Хватит кормить его и всю эту шайку на наши налоги!» Он показал на группу женщин с мэром во главе. «Давай деда в мэры! Он нас от муров защитил! Смотрите, какая армада на нас двигалась!» Толпа начала особо громко голдеть и двинулась в сторону мэра. Выскочившие вооруженные люди из безопасности стаба окружили людей градоначальника и направили стволы на готовых взбунтоваться граждан, но особой решимости стрелять в людей их лица не выражали. В толпе тоже начали появляться стволы. «Товарищи!» — заорал я во весь голос. Нужно было как-то снять напряжение и перевести все в мирное русло. «Я не хочу быть начальником крепостного! Я решил переехать в Таганку!» Толпа стихла и опять уставилась на меня. «Вы же знаете, что Таганка расположена в очень хлебном месте. Там рядом много городков подгружается. Складов и магазинов на всех хватит. В стабе место тоже навалом после того, как муров выбили. Если есть желающие, то присоединяйтесь к нашему каравану. Через пару часов мы выезжаем. В машинах полно свободных мест, и водителей не хватает». Толпа загалдела и, забыв про мэра, начала рассасываться. Через три часа наш караван двинулся в путь на Таганку. Количество машин увеличилось вдвое. Добавились в основном автобусы и грузовики. В грузовиках, кроме людей, везли домашний скарб и даже домашних животных. Бронетехника тоже была под завязку укомплектована. Ехали даже на броне сверху. Ехали очень медленно, часто что-то ломалось у гражданских и приходилось останавливаться и ремонтировать. Но колонна неумолимо двигалась вперед. На очередном привале решил пройтись вдоль колонны посмотреть, кто из знакомых составил компанию. Таких оказалось немало, и даже таких, которых никак не ожидал увидеть в колонне. Например, группу проституток из «Веселого трейсера», Они мне весело улыбались, как старому знакомому, и сообщили, что готовы, хоть сейчас, и для меня теперь бесплатно. Встретил нескольких человек из службы охраны и даже ментата. Тот смущенно пожал мне руку. «Это хорошо», — подумал я, — «теперь на майора меньше нагрузки будет». Почти все вчерашние наемники тоже присутствовали. Неожиданная встреча была с подругами-медичками, Машей и Ларой, Они обе повисли на мне и весело защебетали. «А вы почему вдвоем? Кто же там лечить людей будет?» «Ой, дед, пусть мэр сам людей лечит. Недавно на нас пьяные мужики напали, еле отбились. Звоним мэру, а он отвечает, мол, пусть вас муравьи защищают, а он не при делах». Вдруг раздались взволнованные крики. Я увидел, что народ смотрит в небо и тоже туда уставился. Ясное небо прочертил яркий болид, который двигался со стороны внешки. Он пролетел над нашей колонной и скрылся за горизонтом, в сторону, откуда мы ехали. Через некоторое время донесся приглушенный гул далекого взрыва. — Что это? — спросил я у стрелка. — Баллистическая ракета. Кажется, крепостному хана настала. Вовремя мы оттуда съехали. — Стрелок, поехали посмотрим. Стрелок назначил вместо себя командира. Мы втроем разместились в черном БРДМе и рванули назад. Наш автомобиль, теперь не связанный ограничением по скорости, долетел до ворот крепостного за час с небольшим. Испуганный дежурный на КПП доложил, что в стабе все в порядке, только электричество погасло и автомобили не заводятся после взрыва. «А где взрыв был?» «Вон там!» Дежурный показал в сторону леса, и я сразу понял, где это произошло. «Я, кажется, понял, что это за снаряд», — произнес Стрелок. «Это электромагнитная бомба, а я, кажется, знаю, куда он попал». «Стрелок, поехали, посмотрим». Мы рванули по проселочной дороге, по которой я много раз уже бродил в пешем порядке и на велосипеде. Стрелок рассказал, что уже сталкивался с такой штукой в своей прежней жизни. Это электромагнитный заряд. Выводит из строя всю электронику в радиусе несколько километров. А вблизи все, что проводит электрический ток, плавится, сгорает или испаряется. Только он удивлен, как такую дуру огромную, как целая ракета, внешники через портал протащить сумели — Или они ее уже здесь собрали из запчастей? Оставили автомобиль с водителем у начала тропы и уже вдвоем двинулись в муравьиный стаб. Лес вокруг представлял жалкое зрелище. Листья деревьев побурели и скрючились. Звенели на ветру, лишенные влаги и жизни. На стабе никаких особых разрушений не было, не было и жизни». В центре небольшая воронка со следами оплавленного металла. «Подожди немного, стрелок. Я сейчас разъясню своим, что произошло и что дальше делать. Ко мне на голову по очереди и сразу по несколько садились стрекозы и улетали. Я видел, как некоторые приносили в лапках по несколько мелких рабочих муравьев, и те устремлялись копать ходы и исчезали под землей». Скоро картина стала ясна для меня, и я объяснил стрелку. Это был центральный стаб у муравьев. Я здесь с ними и познакомился. Внизу ничего живого не осталось. Остался запас ингредиентов зараженных, его бомба не разрушила. Я думаю, что поэтому и применили столь экзотическое оружие. Нужно было убить насекомых, а золотой запас оставить. Теперь мне понятно, куда движется колонна внешников, если майор их не остановил. «Ты думаешь, они едут сюда за жемчугом?» «Несомненно». «Дед, объясни, а что с муравьями? Они теперь подохнут без главного муравейника?» «Слава богу, нет. Я заранее предвидел, что возможен такой вариант развития событий, и поэтому продублировал муравейник десятки раз. Потери, конечно, большие, но вполне восстановимые». «А что с жемчугом будем делать?» Вдруг сюда эти гады прорвутся? А ничего не будем делать. Через несколько часов тут ни одной жемчужины не останется. Команда эвакуации уже в пути. Все перенесут в надежное место. А это место завтра опять заселено будет. Муравьям из крепостного недалеко сюда перебираться. Если внешники или институтские сюда наведаются, они уже это место знают, то они убедятся, что их бомбы на муравьев не действуют. Все, поехали в Таганку. Колонну мы догнали почти у самых ворот стаба, а под утро в эти же ворота втянулась колонна, возглавляемая майором.